Глава 27. Сильвия Гнец. Они боролись, переплетя руки и вцепившись пальцами в предплечья друг друга. Если, конечно, можно назвать борьбой попытку опрокинуть партнёра, используя одну лишь силу рук и не разжимая захвата. Странная тренировка. Но именно такую её форму они практиковали уже вторую неделю, помогая Гнецу развивать контроль над его вторым я. Сильвия попробовала сменить положение пальцев левой руки на более удобное, но мгновение назад казавшиеся расслабленными мышцы Абеля резко напряглись, и женщине пришлось старательно цепляться за чужую руку, дабы не допустить собственного унизительного проигрыша. Значит, сейчас перед ней стоит не муж, а его альтер эго. Джана, если они уже опять не сменили хозяина тела. Сильви, до сих пор казался дикостью тот факт, что её муж в буквальном смысле является сумасшедшим. Слышать в своей голове голос чужой женщины, общаться с ней, отдавать иногда контроль над собственным телом, оставаясь при всём при этом полноценным мужчиной, безумие. Но Абель умел сочетать безумие с ясным и крайне рациональным рассудком. Более того, Он извлекал пользу из своего сумасшествия, смотря на мир двумя парами глаз, слушая двумя парами ушей и обучаясь одновременно двум разным ветвям искусства. В то время как сам юноша с каждой тренировкой улучшал навыки контроля заклятий, его фактически несуществующая Диана училась сражаться. А сейчас парочка тренировала умение быстро передавать собственное тело во власть друг друга. Сильвия, честно пытавшаяся побороть своего партнёра по схватке, реально чувствовала разницу между ними. Различия сквозили в движениях пальцев, в напряжении мышц, в толчках и рывках, которыми они постоянно обменивались. Вот руки Абеля вновь едва заметно расслабились, и женщина рванула мужа на себя на сей раз вполне успешно, роняя его на пол. 4 минуты. Гнец выпустил левую руку Сильвии, за которую ещё держался, и раскинулся на полу, перевернувшись на спину. Неплохое улучшение показателей. Даже более чем неплохое, учитывая, что я приноровилась к изменениям в твоей манере движений, что не позволяет увидеть реальную картину улучшений. Женщина уселась на пол рядом с Абелем и пристроила его голову себе на колени. Тренировочный зал усилие Мирики был защищён почти так же хорошо, как и её кабинет. Поэтому они могли позволить себе не только открытую схватку на высоких скоростях, но и нечто более интимное. В настоящем бою враг тоже будет принаравливаться к моей манере ведения боя, и полагаю, достаточно быстро. Я хочу довести наше внутреннее взаимодействие до таких высот, чтобы ты не могла подловить меня хотя бы в течение минут 10. До конца лета ещё много времени. Да и после возвращения в Селиану можно будет продолжить тренировки. Сильвия запустила руки в волосы мужа и принялась массировать ему голову. Она всегда любила наблюдать, как с его расслабляющегося лица сползает вечная рассеянная улыбка, а из глаз уходит детское недоумение, сменяясь спокойной задумчивостью. К возвращению ещё подготовиться надо, вздохнула Абель. Организовать здесь работу таким образом, чтобы не требовалось каждый день за всем приглядывать. Ты уже решила, на кого скинешь в будущем работу инструкторов, а кого будешь тянуть в старший офицерский состав? Ещё нет, но кандидаты на командирские должности имеются. Тот же Верец, например, или Локлаубер. К концу июня точно определюсь. Хм. Верец? А почему не Фосс? Импульсивный слишком. Может, потом, когда станет чуть осмотрительнее. Пусть будет так. Он всё равно хотел за год 2 до лорд 30 вырасти. Не будем тормозить его развитие лишними обязанностями. А с инструкторами для солдат что? С ними проще. Я хоть сейчас готовый обеспечить капралами каждый взвод. Правда, патенты на звания есть только у троих. Составь список. Я попрошу Сокола помочь с получением официальных капральских званий. Однако экзамены претендентам придётся сдавать по-настоящему. а оставшимся троим премию дадим. И можно будет зарплату будущим капралам хотя бы полгода не повышать, если представить такую протекцию как награду. Чуть-чуть да сэкономим. Ты в последнее время таким бережливым стал? Сильвия улыбнулась. А куда деваться, вздохнул Абель. По нашим со Штефаном расчетам, региону требуется никак не менее полутора тысяч нормально обученных и умеющих ориентироваться в горах воинов. Причем только в том случае, если все будет спокойно. «Нормальный же план с возможностью усиления патрулей, группами быстрого реагирования и резервом на случай отпусков, болезней и прочего, увеличивает их количество до четырёх тысяч. Думаешь, Флабер зря здесь целый легион расквартировала?» Господин Абель, в спортзал заглянула Рикка, одна из немногих, кого игнорировали опутывающие дверь охранные заклятия. Пришёл сигнал от молчуна. Вы просили сразу о нём сообщать, добавила извиняющимся тоном девушка, заметив в какой позе застала своего господина. Уже иду, юноша стал подниматься. Собираемся, Сильвия, будем сегодня наше серебро назад отбирать. Ла, Абель гнец. Моя собственная подготовка к отлёту надолго не затянулась. Он был несколько приказов, переоделся в соответствующий моменту наряд и выгреб из защищённой комнаты сундучок с яйцами Феникса и футляры с драконьими поскохами. В поместье до сих пор не было оборудовано подходящего хранилища, вот и приходилось держать ценные артефакты не слишком далеко от себя. Так, на всякий случай, вдруг кто-то преодолеет наложенные мною чары и останется в живых. Закончив нехитрые сборы, я отправился искать кого-нибудь из заведующих охраной помести офицеров, чтобы, как и ожидалось, обнаружить одного из них в малой гостиной. Фус использовал оставшееся до начала рабочего дня время для общения со своей тётушкой. Доброе утро, Абель, поприветствовала меня Белинда. Сэм ограничился сдержанным поклоном, старательно изображая из себя обычного офицера перед лицом вышестоящего начальства. Доброе утро, отозвался я. Рад, что вам так приглянулась эта гостиная. Теперь не приходится гадать, где находится один из моих офицеров в такой ранний час. Белинда сдержанно улыбнулась в ответ на мою шутку. Её племянник только пожал плечами. Ладно, к делу. Мне сегодня может понадобиться свита. Так что будь добр, сэм, разосчимай кла. Берите свои десятки и грузитесь на борт рассекающий небеса. Несмотря на ехидные замечания Лидии, предложившей назвать яхту "Веретено", В реестр кораблей империи наш транспорт попал именно под таким именем. Будет исполнено, фосс поднялся. Ла-Абель. Белинда задержала племянника, ухватив его за рукав. «Позвольте Сэму остаться. Мне крайне не здоровится, и я хотел бы видеть его рядом. У вас ведь достаточно других рыцарей?» Несмотря на дружеское расположение к присутствующим, поощрять разного рода послабления и протекционизм, я в своей маленькой армии совсем не собирался. Но уже открыв рот для отказа, вспомнил, что Белинда никогда не беспокоила меня по пустякам, и присмотрелся к женщине. Выглядело она действительно неважно. Мертвенная бледность, залившее лицо отрезковое движение и практически сведённые в судороги пальцы заставили обдумать её просьбу ещё раз. Прикинув, что сам в хос в пункте назначения мне нужен по стольку, поскольку а добрые отношения Белинды всегда пригодятся, я изменил своё первоначальное мнение. Хорошо, сын. На сегодня я предоставляю тебе внеочередной выходной. В счёт будущего отпуска, разумеется. Но прежде чем начнёшь им наслаждаться, найди Майкла и передай ему командование над своими людьми вместе с моими распоряжениями. Пусть они поднимаются на борт. Будет исполнено, угрома проронил Фосс. Проводи Тетю в комнату. Я пришлю туда целителя. Спасибо, Абель, прошептала явно испытывающая облегчение женщина. Не за штабелинда. «Отдыхайте». Неожиданная задержка и беспокойство за здоровье гостей заставили меня немного отклониться от первоначального маршрута и заглянуть в апартаменты Лидии. «Дорогая, у меня к тебе небольшая просьба». Обратился я к несколько озадаченной моим ранним визитом супруге. «Не мог бы твой целитель осмотреть Белинду Фосс?» «Конечно, Абель», — с легкостью согласилась жена. «С ней что-то серьезное? Макмайер не справляется?» «Вроде все как обычно». Не домогание средние тяжести, а Макмайера я просто хотел взять с собой. Ты куда-то уезжаешь? Она крайне выразительно перевела взгляд с зажатого у меня подмышкой сундучка на парящие в воздухе длинные футляры и приподняла левую бровь. Пойми меня правильно, я не претендую на контроль каждого твоего шага, но как жена, хотелось бы знать, когда ты не будешь ночевать дома и почему, желательно тоже. Извини, по привык к относительной свободе Ты меня не понял. Я не собираюсь тебя ограничивать или предъявлять какие-то требования, но мне хочется знать. Понял, кивнул я, признавая её право. Помнишь, мы обсуждали любителей присваивать себе чужое серебро? Сегодня мы постараемся усложнить им дальнейшие попытки воровства, перехватив караван с грузом. Но не волнуйся, ночевать я буду дома, даже в твоей постели, если возражений не последует. Ты берёшь с собой Макмайера, задумчиво проговорила Лидия. Насколько серьёзной может оказаться схватка? Не будет никакой схватки, вздохнул я, закатывая глаза. У меня все права на владение областью и поддержка достаточного количества бойцов. Но кто-то может попытаться бежать или неправильно поняв ситуацию, наброситься на одного из моих людей. Всегда есть место случаю. Вот и беру целителя, чтобы самому не оказывать пострадавшим первую помощь. Значит, никакого боя не предвидится, только случайности? Да? Тогда я лечу с тобой. Зачем удивился я? Чтобы случайности не было, отрезала Лидия. Ты ведь не будешь отрицать, что охраной вывозимого серебра могут заниматься не только люди генерала Флабер, но и наёмники, служащие Давиду. Маловероятно, но возможно. В таком случае присутствие одной из рыцаршанцев их успокоит. Да и на гражданский персонал подействует. Я не буду участвовать в захвате каравана, но на последующих за ним переговорах окажусь более чем полезно. На яхте сейчас 30 с лишним человек, если считать команду. Где я размещу твоих служанок? Я полечу без них. Ты ведь обещал, что ночевать мы будем дома. Есть ещё разумные доводы или мне идти собираться? Собирайся, махнул рукой. Я прекрасно понимаю, что проиграл. Лидия улыбнулась и быстрым шагом направилась во внутренние покои. Однако, уже оказавшись на пороге, она помедлила и обернулась. Ты мог бы приказать мне остаться. Не дождёшься, буркнул я. Она прищурилась и некоторое время смотрела мне в глаза, словно отыскивая там непонятно что, прежде чем отрывисто кивнуть и скрыться за дверью. Ло семюэль Фосс. Сын буквально кипел от бешенства. так как сегодня тетушка никогда его не унижала, даже оставаясь с глазу на глаз, не то что в присутствии посторонних. Она собирается ему до старости сопельки утирать, и солдатами тоже она командовать будет. Нехорошее предчувствие у нее, видите ли, а о том, что после подобной выходки с ее стороны карьера Сэма не будет стоить и медной монеты, у нее предчувствия не было?» «Юноша хотел, чтобы будущие наниматели при приеме на работу оценивали его офицерские таланты, а не степень выгоды от выдачи ежемесячного денежного пособия бесполезному, но любимому племяннику Белинды Фосс. К демонам тетушку. Сэм не собирается идти у нее на поводу. Он сам поведет своих людей, куда скажет гнец, и будет выполнять приказы наравне с другими. «Ничего с Белиндой не случится». Слабость накрывает её не реже раза в месяц и исчезает без следа после нескольких дополнительных часов сна. И сегодня будет так же. Кроме того, весь день рядом с ней будет находиться целитель, допущенный к лечению самой дочери императора, который уж точно сможет помочь лучше Сэма. Распределив подчинённых по каютам и оставив Майкла присматривать за ними, рыцарь поднялся на верхнюю палубу, где в ожидании прибытия своего работодателя Завязал разговор с капитаном Рассекающий небеса. Пожилой, но ещё достаточно крепкий мужчина, устроившийся к абилю по рекомендации Белинды, с понимающей улыбкой отвечал на разнообразные вопросы юноши, до сих пор не избавившегося от детской тяги к небу и мечтавшего однажды перейти на службу в воздушный флот. Они проговорили более получаса, до самого появления гнетца шествующего в окружении жон, служанок и лысого целителя. Почему последний, явно обладающий немалыми познаниями как в магии, так и в медицине, не мог вырастить себе достойную шевелюру, оставалось для окружающих загадкой. Сем, поднявшийся на борт первым, а Бель явно не ожидал встретить там Фосса. Ты что здесь сделаешь? Надеюсь, твоя тётя не выказывала желания тоже лететь с нами. Нет, отрицательно покачал головой рыцарь. Тётя отдыхает под присмотром целителя. и никуда лететь не собирается, а вот я хотел бы попросить вас отменить внеочередной выходной и разрешить мне вернуться к своим обязанностям. «Уверен?» — Гнец чуть склонил голову на бок. «Я офицер и должен находиться рядом со своими людьми», — твердо произнес Сэм, заработав одобрительный взгляд старшего инструктора. «Тем более, что тетя вовсе не умирает, и мое отсутствие на рабочем месте ничем не оправдано». Тогда считай, что выходного тебе не давали, пожал плечами Абель. Только с Белиндой и сам объясняться будешь. Благодарю вас, рыцарь отрывисто поклонился. Не за что отмахнулся гнец. Вылетаем. Абель в сопровождении женщин спустился на нижнюю палубу, а Фосс двинулся следом за капитаном рассекающий небеса в рубку управления. Пожилой воздухоплаватель разрешил офицеру находиться во время полёта, взитая святых корабля. То, что сидений для любопытствующих в ней не предусматривалось, и всю дорогу придётся провести стоя, Сэма ничуть не волновало. "Начинаем!" Капитан запер за собой двери и закрепил все три засовы специальными замками. Юноша отошёл к окну, расположенному по правому борту. Несмотря на укрепление стёкол магией, никто не рисковал располагать их во фронтальной части корабля. Первый пилот активировал размещённые на стенах чары И большую часть помещения заполнились светящиеся голубым магические узоры. Снаружи взвыл набирающий силу ветер. Звук без особого труда проникал в рубку, не отличавшуюся особой герметичностью. Необходимость изнутри контролировать находящиеся снаружи сложные вихревые потоки накладывала определённые ограничения на конструкцию воздушных судов. Ло Сэмюэль позвал рыцаря, расположившегося у противоположного борта капитан Кажется, ваша тётя решила проводить племянника. Он кивнул в своё окно. Фосс пересек помещение и глянул, куда указывал его собеседник. На террасе поместья Гнеца, расположенного довольно далеко от взлётной площадки, виднелась маленькая фигурка. Лица с такого расстояния юноша не разглядел, но довольно специфичное закрытое платье однозначно указывало на Белинду. И я же говорил Абелю, что стётей всё в порядке, удовлетворённо прокомментировал зрелище сын. У вас прекрасное зрение, капитан. Профессиональная особенность улыбнулся тот. Если станете офицером воздушного флота, со временем натренируете себе не хуже. Рыцарь бросил ещё один взгляд на удаляющийся женский силуэт и вернулся к своему борту. Устремившись к горам корабль быстро набрал высоту в несколько сотен метров. Здания ли тендера остались позади, но вид из окна по-прежнему завораживал. Изрезанные трещинами склоны каменистых холмов ни капли не кляпли ни походили друг на друга. В стороне петляла то, попадая в поле зрения, то скрываясь из виду, извилистая лента дороги, а один раз внизу даже проскочило одинокое облачко. Вскоре яхта, достигнув гор, вошла в ущелье. Сэм буквально прикипел к стеклу, не отрывая взгляда от скользящих мимо горных склонов. Воздушные корабли не могли подниматься на значительную высоту из-за целого ряда проблем: похолодание, недостаток кислорода, увеличение сложности управления вихревыми потоками. Рассекающая небеса ничем не отличалась от прочих и была вынуждена лавировать между скалами. К счастью, это было несложно, если не стремиться двигаться как можно быстрее, так что никакой опасности не существовало, и можно было спокойно любоваться видами. Чем юноша и занимался, полностью утратив чувство времени. Возможно, потому, он до конца и не понял, как случилось то, что случилось. Корабль вдруг оказался слишком близко к ощетинившемуся выступами горному склону. Первый пилот что-то кричал, пытаясь развернуть рассекающую небеса, но скалы словно притягивали судно. Второй пилот тоже что-то делал, размахивая руками и меняя узоры заклятий, которых вдруг стало ещё больше, чем раньше. Сем видел, как уплотнился бушующий за окном вихрь, стремясь отгородить яхту от неожиданной опасности. Поздно. Корабель коснулся склона бортом, прижавшись к скале. Несколько секунд он ещё двигался вперёд, сопровождаемый жутким хрустом ломающихся досок, а потом налетел на острый выступ и резко остановился. Юноша бросил очерис всю рубку впечатав в дальнюю стену. А затем пол наклонился ещё сильнее, чем ранее, и Фосс, не сумев в очередной раз удержаться на ногах, упал. Впрочем, он тут же поднялся, уцепившись за выгнувшийся от удара борт. Окружающая обстановка наглядно демонстрировала разницу между молодым военным, имевшим хотя бы доли секунды на оценку ситуации, и представителями иных, более мирных профессий. Первый пилот висел на заострённом обломке доски, пробившим его насквозь. Второй вопил, держась за выгнутую под неестественным углом руку, капитан ругался, пытаясь выбраться из-под придавивших его кресел, оторванных от пола. Сам же рыцарь практически не пострадал, успев вовремя сгруппироваться. Ситуация была критической. На нижней палубе находились подчинённые Сэма, его работодатели, наверняка нуждающиеся в помощи женщины. Но и бросить оказавшихся в бедственном положении членов команды корабля юноша тоже не мог. а потому он принял компромиссное решение. Сорвав с двери замки и отбросив пинком одно из мешающих капитану кресел, Фос подхватил подмышки сломавшего руку пилота и устремился наружу. Оказавшись на верхней палубе, рыцарь пристроил раненого у борта и, привлечённый странным звуком, бросил взгляд вверх по склону. Один единственный взгляд, но его хватило. С вершины горы На полуразрушенный корабль сходила лавина. Ла-Абель-Гнец Наши следи и каюты были, разумеется, не заняты, но у меня не имелось никакого желания провести ближайшие несколько часов в маленькой комнатке, и я уселся с книгой в кают-компании. Сильвия с Микой, пошушуковшись, ушли устраивать солдатам в неочередной этап обучения воинской науке, А вот Лидия к некоторому моему удивлению уселась рядом, и тоже с книгой. Так мы и летели, ровно до того момента, как нашу яхту тряхнуло. Абель! Выработанный за последние недели рефлекс помог мне вовремя отстраниться от контроля над собственным телом, и вместо того, чтобы неуклюже влететь в стену, внезапно ставшую полом, я, благодаря Диане, приземлился на ноги, а затем в моих руках оказалась Лидия. вместе с креслом В паре метров справа менее эффективно, чем мы, но вполне успешно, окончила свой вынужденный кульбит Рикк, игнорируя панический крик жены, я слегка присил гася инерцию и отбросил мешающий предмет мебели в сторону, после чего едва не рухнул вместе со своим ценным грузом, когда пол снова стал полом. Ты дашь мне вывести нас отсюда? едко поинтересовалась Диана. Или предпочитаешь геройствовать самостоятельно? Извини, престыжно буркнул я, вновь расслабляясь. Только аккуратнее с Лидией. С каких-то пор тебя беспокоит её комфорт? Или что-то изменилось со времени последнего раза, когда ты просил меня приглядывать за ней как за потенциальной шпионкой? А одновременно приглядывать и беречь никак нельзя? вопросом на вопрос ответил я. Запутался, насмешливо уточнила моя подруга. Слегка изменил мнение. Наша перепалка абсолютно не мешала Диане передвигаться, как, впрочем, и наклонённый под 30 градусов пол и доносящиеся отовсюду крики и ругань. К концу обмена мнениями мы уже были у лестницы на верхнюю палубу. Моя подруга, не снижая скорости, мотнула головой, и люк, до которого оставалось ещё добрых полтора метра, отбросила в сторону. «Я думал, ты так только рукой или ногой можешь», «Да хоть задницей огрызнулась Диана. Я мастер, знаешь ли, в отличие от тебя, упорно зацикливающегося всего на нескольких, пусть и важных умениях, и крайне плохо представляющего, что может человек практически с рождения, обитающий в твоей голове». Мы выскочили наружу и едва не налетели на фосса, ошалила глядевшего куда-то в сторону. Я бросил взгляд в том же направлении и, не удержавшись, выругался. «Приближалась лавина». «Сэм! Рикка! Выводите людей! Вниз по склону и собирайтесь за моей спиной!» «Есть!» — раздалось сзади, и запахавшаяся в погоне за мной Риккардо нырнула обратно в люк. Фосс только отрывисто кивнул, устремляясь за моим секретарём. Мы с Дианой прыгнули вниз. Отбежав от корабля метров на двадцать, я поставил растерянную и слабо ориентирующуюся в пространстве Лидию на ноги и слегка встряхнул, привлекая её внимание. «Стой здесь!» Времени на объяснения не было. Приходилось орать и раздавать приказы ни шагу в сторону, чтобы не случилось, ты поняла? Моя жена заторможенно кивнула. Понадеевшись, что она действительно поняла, я развернулся лицом к кораблю и принялся создавать заклятие. То самое заклятие над модернизацией, которое сейчас работал, убогое, недоделанное, требующее несоразмерно большого количества энергии, оно вполне могло спасти ситуацию, если повезёт. И если лавина не сметёт нас всех раньше, сосредоточившись на чарах, я не замечал практически ничего из происходящего вокруг. Мимо пробегали люди, что-то крича, но смысл их воплей не достигал сознания. Всё моё внимание поглотила магия. Из висящего передо мной клубка искрящихся линий выделился плоский многогранник сантиметров 30 в поперечнике. Слишком большой, снижающий гибкость создаваемого мною щита. но зато формирующийся значительно быстрее более мелких и эффективных структур. За первым многогранником последовал второй, третий, четвёртый. Почти классический ячеистый барьер разрастался и ширился с довольно приличной скоростью. Лавина пришла неожиданно, но На наполнивший уши грохот я почти не обращал внимания и едва не отшатнулся, когда останки яхты буквально швырнуло вперёд, впечатав в созданный мной щит. Одного из солдат, недостаточно быстро выбравшегося с нижней палубы, раздавило бывшим кораблем о барьер всего в паре метров от меня. Кто-то, не успевший даже покинуть палубу, с криком пролетел над нашими головами. Неудачно торчащие обломки кормы разрушили несколько находящихся рядом друг с другом ячеек, и почти 20% с таким трудом сотворенной преграды практически мгновенно истаяли в воздухе, потеряв связь с основной частью заклятия». Но это было только полбеды. Вал снега, камней, грязи и прочего мусора, один раз ударив, вовсе не думал останавливаться. Он продолжал давить на изродованный корабль, норовя размазать им по склону небольшую группу людей. Держи я перед собой обычный барьер. Разгневанной стихии без труда удалось бы добиться успеха, но мой щит был иным. Я контролировал его полностью, каждую ячейку, каждую связь. И мог изменять угол наклона входящих в него элементов, управляя получившейся гибкой конструкцией. Я мог. Диана могла. Мы передавали друг другу власть над телом по паре раз в секунду, подсказывая, что именно надо делать. Заклетье трепетало, теряя отдельные элементы и лишь изредка восстанавливая их за счёт щедро отдаваемой энергии, но держалось. Мы не просто приняли удар на щит, как поступил бы любой другой маг. Мы заставили его соскользнуть. И продолжали перенаправлять энергию лавины, постоянно видоизменяя поверхность барьера. Волна несущегося вниз снега поднялась выше корабля. Остановленная на малом участке, она проносилась над нашими головами и, рушась на землю в некотором отдалении, продолжала свой путь. Я не считал, сколько несущих угрозу здоровью камней и комьев спрессованного снега упало в считанных метрах за моей спиной, оторвавшись от основного потока. Только надеялся, что спасшись с яхты люди не отошли слишком далеко. Наконец, напор ослаб. Снег ещё прибывал, природа бушевала, но сдвинуть её уже созданное укрепление вокруг останков корабля уже не могла. Противостояние со стихией длилось недолго, но вымотало изрядно. Стоять я ещё мог, но новых подвигов от меня ждать явно не стоило. По крайней мере, пока я не отниму у Рикки один из запасных камней накопителей для драконьего посоха, а у Штефана всегда носимый им с собой эликсир бодрости. Давид Риттершенс плеснул в свой бокал ещё вина и недовольно скривился. Уже вторая бутылка показала дно, а настроение упорно не хотело улучшаться. День не задался и два успев начаться. Мал того, что ночью у отца случился очередной приступ и император отменил все аудиенции, включая обещанную собственному сыну, так еще и Тамара неожиданно перетянула на свою сторону весьма влиятельного вельможу. Сплошные неприятности, одним словом. Владыка, просочившийся в кабинет секретарь, склонился в глубоком поклоне. «Либерт Ранвайс просит разрешения нанести вам визит». «Впускай», — разрешил наследник императора. Старый друг в последнее время нечасто радовал его посещениями. Да, ну и понятно, дела. "Приветствую тебя, владыка", весело приветствовал Давида вошедший мужчина, даже не подумав поклониться. "Что-то ты радостный сегодня, Бертран?" ворчливо отозвался Ридпер Шанц. Мучившая его на протяжении последних часов хандра при появлении счастливого друга слегка отступила, но совсем рассеиваться не спешила. Всё к тому, что я принёс радостные новости. Левай сусился прямо на рабочий стол наследника и не спрашивая разрешения плеснул себе вина. Неужели? Тогда ты будешь первым благим вестником за последний месяц. Я буду не только первым, но и лучшим, Бертран засмеялся. Причём не за месяц, а за год, как минимум. Тогда не тяни, рассказывай, Давид заинтересовался. Вообще немного рановато хвастать. Событие ещё не произошло, но когда оно случится, я запросто могу потерять шанс сообщить тебе первым, а ведь имею полное право, хотя бы как организатор. Риттер шанс откинулся на спинку кресла и сделал приглашающий жест рукой, подбадривая рассказчика. Мне удалось подобрать ключики к человеку, входящему в ближний круг младшего гнеца, самодовольно усмехнулся Бертран. поребав всегда прикормленных людишек в флабер, которые месяц страдающих без нашего золота, и пару высококлассных убийц, не отозванных из ли-тендера со времени устранения последнего излишне болтливого военного. Какой из всего перечисленного следует вывод? Нет, прошептал потрясённый Давид. Да! торжествующе воскликнул Левайс, младший гнет спокойник. Вернее, пока ещё нет, но очень скоро будет. Полчаса назад мне доложили о начале операции. До заката его гарантированно внесут в списки погибших. Фигурально выражаясь. Ты с ума сошёл, просепел Риттер Шанс, пытаясь непослушными пальцами расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Представляешь, что теперь будет? Конечно, представляю, уверенно кивнул Бертран, продемонстрировав силу. Мы укрепим свои позиции, обретём поддержку сомневающихся и вернём всех тех, кто рванул к Тамаре. Едва почуяв, что у тебя началась полосание удачи. Кого к демонам волнуют сомневающиеся, если мы превратим главнокомандующего из союзника во врага? рявкнул Давид, наконец справившись с воротником и вновь обретший возможность свободно дышать. "Хорош союзник", презрительно фыркнул Бертран. "Да он о тебе и два ноги не вытирал. Давай одной рукой и отбирай другой. Кому нужна такая помощь? А врагом он не будет. Мои люди работают чисто." Ни одного доказательства не останется. Прямо-таки ни одного, процедил сужевое глазари Тершанс. После того, как в Вельскую область сгонят всех сколько-нибудь способных следователей дома Меча, ни доказательства, ни намёка, ни подозрения Гнецу не потребуется годящееся для суда улики, чтобы объявить Виндетто за своего единственного наследника. Хватит простой уверенности. А враг из такого человека, как Александро Получится опасный. Настолько опасный, что нам станет наплевать, насколько плохим союзником он был. У тебя есть способы экстренной связи со своими людьми? Есть, но не очень надёжные, недовольно проронил Левайс, катая желваки по скулам. Останови свою проклятую операцию, делай что хочешь, хоть высылай гнец у телохранителей с самым быстрым из имеющихся кораблей, но останови и моли совершенство, чтобы не опоздать. Слушаюсь. Зло процедил Бертран. Самый близкий друг наследника императора вышел, хлопнув на прощание дверью, демонстрируя своё отношение к полученному распоряжению. Давид устало прикрыл глаза руками. Он задумался о том, что творится с его союзниками и подчинёнными. Сначала Руфус, теперь Бертран. Почему такие разумные и надёжные люди вдруг начинают поступать как последние идиоты? Забыли, что на свете всё ещё существуют опасные люди, опьянели от собственной силы и вседозволенности. Может, отец прав? И у каждого облечённого властью просто обязан быть враг. Хотя бы для того, чтобы оценивать пределы собственных сил. Давид опустил руки и открыл глаза. Пусть только Абель гнетс выживет. А уж наследник императора постарается обеспечить каждого из принимающих ответственные решения слуг и союзников достойными врагами